Глава 21 Грехом ехал по лесистым ущельем среди гор, окружавших имение, и знакомился со своей новой верховой лошадью Селимом, рослым, массивным вородым Мерином, которого Дик дал ему вместо более легкой Альтадены. Изучая характер коня, добродушного, смирного и все же лукавого, Грехом мурлыкал слова цыганской песни, которую пел с Паулой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 После второго патерана я уже не сомневалась. «О, я и забыл про них, виновато засмеялся он. Но почему вы повернули обратно? Она подождала, чтобы Лани и Селим переступили через лежавшую поперек дороги Альху, взглянула ему в глаза и ответила: Потому что не хотела ехать по вашему следу, да и не по чьим следам, быстро поправилась она. И вот после второго патерана я повернула обратно.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 «Мне следовало давным-давно уехать». «Почему?» — спросила она, не сводя глаз с Лани. «Говорю вам, будьте честны», — повторил он предостерегающим тоном. «Я думаю, мы и без слов понимаем друг друга». Щеки Паулы вспыхнули, она вдруг повернулась к нему и молча посмотрела на него в упор. Затем быстро подняла руку, удержавшую хлыст, словно желая прижать ее к своей груди